Полицейские также видели, как Чэмберс упал и посчитали, что он мёртв, поэтому не обыскали его в поисках оружия. Вместо этого они бросились на помощь Либерти, погрузили его в полицейскую машину и помчались в госпиталь. Когда машина доехала до госпиталя, Либерти был уже мёртв. Вскрытие показало, что он был поражён четырьмя пулями 22-го калибра. Скорее в тот же самый госпиталь друзья привезли Чэмберса, который, как оказалось, был не убит, а ранен.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 МакДональд заявил, что сделал признание под давлением со стороны священника Стоукса, который обещал ему, что в тюрьму он не попадёт, и что он, Стоукс, будет участвовать в расходах на адвоката. При прямом допросе, прямой допрос direct examination, проводится стороной вызвавшей свидетеля на допрос. Перекрёстный допрос, cross examination, проводится противной стороной.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 Оружие, из которого был застрелен Либерти, не нашли. Также не было информации о том, что Чэмберс когда-либо владел пистолетом 22 калибра. Вторая позиция Чэмберса заключалась в утверждении, что Либерти был убит Гейблом Макдональдом. В поддержку этой позиции он представил присяжным свидетеля Сама Хардинга, давнего друга Макдональда, который показал, что видел, как Макдональд стреляет в Либерти.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 обещал ему, что он за это в тюрьму не попадёт и получит большую сумму на покрытие счёта адвоката. Макдональд снова рассказал, что в момент перестрелки он сидел с другом в кафе. Потом они нашли лежавшего на земле Чэмберса и отвезли его в госпиталь. Адвокат Чэмберса потребовал предоставить ему право подвергнуть Макдональда перекрёстному допросу, в чём ему было отказано на том основании, что Макдональд по сути не является враждебным свидетелем. Поскольку не давал показаний уличающих Чэмберса в совершении убийства. Всё, что показал Макдональд, так это то, что он не совершал убийство, а Росс он не является враждебным свидетелем, то следовательно у Чэмберса нет права на перекрёстный допрос. Этот вывод потом поддержал и апелляционный суд. Судья также блокировал попытки адвоката Чэмберса представить суду трёх свидетелей, которые показали бы, что Макдональд признался им, что убил Либерти.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 Но главное, подчеркнул Паул. Чэмберс был лишён возможности допросить Макдональда лишь на том основании, что последний, согласно решению суда нижестоящей инстанции, а затем апелляционного суда, не показал пальцем на Чэмберса как на виновника смерти Либерти, а следовательно, следуя той же логике, Макдональд не был враждебным Чэмберсу свидетелем, и конституционные права Чэмберса не были затронуты его показаниями.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 Пауэлл завершил решение такими словами: Мы заключаем, что исключение из доказательств критических улик в купес отказом обвинения разрешить Чэмберсу подвергнуть Макдональда перекрёстному допросу лишили Чэмберса справедливого суда ввиду отсутствия традиционных и стандартных принципов надлежащей судебной процедуры, ввиду чего мы его аннулируем и дело осылаем в суд нижестоящей инстанции для повторного рассмотрения.